Глава десятая. Стоило закрыть глаза, и в потемках под сомкнутыми веками опять кишели золотые черви. Боль сдавливала голову. Весь организм переполняла тошнотворная муть. В полевой палаточный медсамбат Федор попал с несколькими осколочными ранениями и сильной контузией. — Ну как, солдатик, чай не помрем? — — бодрила Фёдора лейтенантша медслужбы СИЗОВА. Насмешливая толстушка, от которой пахло цветочными духами. Она делала осмотр, ощупывала раны, усмехаясь, кривила большие подвижные губы. — До следующего боя подлатали. Затянется. Чего молчишь? — Слышишь меня плохо? — Знаю, солдат, что плохо. — Не помрём. — шёпотом отзывался Фёдор на добрые слова лейтенантши и, перемогая слабость, пробовал улыбнуться. — Не помрём. — его душа. «Со смертью, солдатик, надо, как с фрицами, понаглее быть. Гони ее ведьму прочь!» — наставлялась Изова, уходя к другому солдатику. «На войне, парень, надо понаглее быть». Эти слова, созвучные с наказом жизнелюбивой лейтенантши, принадлежали Семену Волохову. «Наглость и отвага две сестры, без них в бою холодно, а с ними...» Ежели ее убьют, то на страшном суде стоять не стыдно. Не зазря голову положил. Заячьи душе и перед собой, и перед Богом совестно. Семена Волохова, крестьянского грамотея и кавалера Георгия, правдолюбцей по прихотливости натуры бильярдного игрока, Федор еще увидит. Это произойдет впереди, Зимой сорок четвертого года на фронте. Он увидит его не вживую, но Волохов, словно бы подружески, протянет ему спасительную руку. Снег лежал кругом свеж пушист. Ветра нет, и даже на шатких камышах держались белые мелкие попахчонки. Камыши стояли худым чистоколом в прибрежье небольшого озера. Среди озера зияла полынья от бомбового разрыва. Высокие зазерные сосны, убранные снежными куделями, четким отражением лежали на темной глади полыни И повсюду вокруг нетоптано, чисто, ни единого человеческого следа, ни воронки, ни стрельный гильз. — Костер занимается, поводу сходи, — сказал Захар и подал Федору к телоку. Фёдор машинально взял котелок, но никуда не пошёл. С небольшого пригорка он глядел вниз на озёрную воду с отражением леса и на сам лес, на мохнатисто белые сосновые ветви, непорочная белизна снега. Сосновые лесы и тёмный овал полыньи со стелющим с отражением деревьев навеяли что-то из детства, словно всё это уже было видно. Но не вспомнить, когда, где... Может быть, и не в действительности, а на какой-то зимней картинке или открытке к новогоднему празднику. — Глянь, земеля, лес вот нарисованный, — сказал Федор и привольно вздохнул. — На леса лесоповале всяких деревьев перевидал, но на красоту не заглядывался. — Красота в радость, когда свобода есть. — Эх, не война б еще, точно бы пошел на лыжах кататься. И многословный Захар подложил в задымившийся костер сушины, а оглянулся на живую картину заснеженного леса. Он ничего не промолвил, но веточки морщин с краю глаз вытянулись от скромной улыбки. Видно ему передалось вдохновленное природой Федорова чувство. Немолодой, побивший подметки и на мирных трудовых дорогах, и достаточно на шляхте. Захар был человеком обстоятельным и ровным. Уж одно то, как он свертывал козью ногу, говорил об этом. Иной такую закрутку наворотит, что и смотреть неприятно, или табаку насыплет нерочительно много, или, напротив, скудно мало и неравномерно по плотности, да и курительная бумажка расклеится, пропуская ненужные затяжки воздух У Захара закрутки табачок ровненько, одинаковой сбитости, И как раз столь, чтобы хватило на куриться, Лежку не пересыплет, но и не поскупеется. И во всем Захар был таким, Несуетливым, простым, с прямою сутью. Мудрят люди много. Жизнь-то проста, — слышал от него однажды Федор. Есть хочешь хлеб сей, Одежу надо лен тереби, Холд тебе, огонь разводи. Лень и завистничество всю неразбериху вносит. Убери-то их, и все понятно станется. Он на войну принимал как неизбежную работу, которую за него никто не сделает. Расстелив плащ палатку Захар вытащил из солдатского сидра за начиную банку тушенки, сухари и из тряпицы два белых камушка сахару и стал вертеть закрутку, перекурить, покуда готовится кипяток. — Мне тоже сверни, — попросил по обычности Федор, и собирался пойти к озеру. Но взглянул на газетный лист, который Захар начал полосовать, и выкрикнул «Стоп! Стоп! Ну-ка, погоди!» «Погоди-ка, Захар!» — он бросил котелок на снег и выхватил у него газету. «Ма, честная! Это же Семен! Да мы с ним! Я же вчера его вспоминал!» Разгладив газетный лист, Федор въедливо глядел фотографию. «Он есть! семён Волохов! Собственной персоной!» С орденом на груди, толстые брови в разлет, в глазах гордыня, но ровно маршал, и форма на нем офицерская. На погоне просвет и мелкая звездочка, и Шташников, видать, тоже выпался. Даже к офицерскому чину вернулся. — Безстрашно, бьет врага артиллерийской батарея младшего лейтенанта С. Волохова, — пояснял текст под карточкой. За последней операции личный состав батареи славный командир отмечен наградами Родины. «Погляди, земеля! Каков орел! Сколько он на вырубке горбатил! Сколько за батареей работы переработал! Ему-то как раз артист! Вор у нас такой был! Синяк в пол лица поставил! Теперь бы Семен этого артиста в пушечный ствол засунул!» Федор усмехнулся и даже услышал мнимое Волохово подтверждение. «Эх, парень!» Я пью, так засун, чтоб у него сучье семя. Начальство он земель не любил шибко. Крыл всех подряд, говорил, не везет в России начальников. У других народов умных людей меньше, да они умды впереди дураков стоят. А у нас и умных полно, да дураки впереди всех оказываются. Крепкий мужик семён умом крепок и телом стойкий. А попался на дурь, бильярдные шары с одним воякой не поделил. «Ты когда, Федь, к воды принесешь?» — перебил Захар. костеру сыростно позумил, пламенем тянулся к приготовленной для котелка рогатине. «Да погоди ты! Дай мне с Семеном повидаться! Про него тут в газете не хухры-мухры!» Бросил Федор по-детски, радуясь, что увидал пропечатанным старого кореша. Захар посмотрел на Федора, как на повихнутого, молча поднял котелок и пошагал по воду. Он спустился с пологого склона мимо зарослей камыша, затейлива убеленными макушками, не спеша направился по полынье. Федор все еще глазел на армейскую манготирашку, гордый за известность Волохова, дивился. Вот как человека по жизни вертит! То наказание ему, то почет, а ведь он все одинаковый, голова на плечах та же и руки-ноги никто не поменял. выходит мерки к нему разные представляют, или же в нем самом дьявол с праведником за одним столом сидят. Выстрел был негромкий. Звук короткий, нераскачистый, будто на том берегу озера в сосняке лопнула, нагруженная снегом сухая ветка. Захар внезапно остановился, выронил из руки котелок, пошатнулся назад и упал на спину. С головы у него слетела шапка, и со лба из дыры от пули на чистый снег потекла кровь он лежал неподвижно одиноко и неподступно на белом пустыре берега не шагав до озера и полони нескольких метров сперва федора невразумел что за сила повалила захара рванулся к нему вперед но тут же себя застопорил отспнел на полшаги Хотя ж он должен лежать на Захаровом месте Его подстерегал оптический прицел снайперской винтовки. За Хартов взамен него пошел. Федор бросил газету с портретом Волохова, схватил автомат и колена из колена из-за ствола дерева стал расстреливать чарующий лес на зазерном берегу, где спряталась немецкая кукушка. Ветки насосных испуганно вздрагивали и роняли снег. Вся круга наполнилась гулом частой бесполезной стрельбы и долгим эхом. «Прости, земеля! Видит Бог, не хотел тебя под пулю посылать. Прости!» Так Фёдор, односторонне в встрече с прошлым попутчиком, терял попутчика настоящего. Однако всему этому наступит свой заведомый и неукоснительный черед. Пока же Фёдор летом 43 лежал в медсамбате. Свинцомый нимб контузии сдавливал голову, в ушах нарастал гуд, словно пребывал на глубине под водой. Зашитые осколочные раны гноились, и бинты на перевязках отдирались с мяс Не боись, солдатик, страшное позади, остальное в госпитале долечит. В очередной раз, осматривая Федора, говорил оптимистичнейшая лейтенантша Сизова. — Ты б меня начальниц домой на поправку отправила, там бы скорее ожил. С наивной мечтой о доме говорил Фёдор. О — -о -о! усмешливо восклицала она. — Всех бы раненых по юбкам отпустить, воевать бы некому. Ты у нас, солдатик, и так счастливец. От вашего батальона чай перьев не осталось. После лечения в Ивако-госпитале Фёдор простодушно полагал, что его могут отправить домой на побывку. Но заблуждался. Уже осенью, когда фронты переместились к Днепру, Готовились к форсированию, красноармеец Федор Завьялов, кровью отмывший порочащую судимость, оказался на передовой в составе отдельного пехотного батальона.